Роберт Шекли. Ультиматум. Глава 1. От. мордеш Гдак. Организатор. Экспедиция 87С6. Кому? Ара Илдек. Нама-4. Звездное скопление Солонез. Галактика Х-32А. Тема. Цивилизаторская экспедиция на Сол-3. Приветствую! Контакт экспедиции 87С-6 с планетой, локально обозначенной как СОЛ-3, состоялся. Мы посадили корабли возле столиц некоторых государств. Как и ожидалось, это спровоцировало панику и массовые беспорядки. Во время спуска мы подверглись атакам химического, молекулярного и атомного типов. Атаки были ожидаемы. И, разумеется, мы их нуллифицировали без каких-либо последствий для жизни. Проведя анализ, мы пришли к заключению, что СОЛ-3 не располагает оружием мощнее атомного, из чего можно сделать вывод, что непосредственной опасности для нас здесь нет. Население СОЛ-3 – первостепенные дикари, странные, неадекватные существа. Внешне они похожи на нас и наделены достаточными умственными способностями, чтобы мы могли их обучать. С психологической точки зрения их можно рассматривать как отклонение от нормы. Атаки, направленные против нас, преследовали очевидную цель – лишить нас жизни и не решали ни одной из общепризнанных задач войны. Такую ситуацию нельзя назвать уникальной, однако Когда сталкиваешься с ней в реальности, она шокирует. Предварительное исследование показало, земляне рассматривают лишение жизни как универсальное средство решения проблем. Истоки этого психоза коренятся глубоко в их истории. Наш обучающий персонал пытается объяснить им в упрощенной форме истинную природу того, что они называют войной. Первое что война по существу должна быть символическим действом. Второе, что задачи войны заключаются в А. Захвате символических документов. Б. Разрушении боевых механизмов. В. Насаждении ценностей, как приходящих, так и вечных. Для этого мы обучаем их принципу сообразности. Пока что земляне не проявляют должного понимания этого закона природы. Рад доложить, что наши действия не причинили их жизням непосредственного вреда. трагические случаи произошли только по вине самих землян, принимавших участие в беспорядках. Мы прикладываем все усилия для нормализации ситуации во все главные столицы планеты направлен ультиматум следующего содержания к двенадцати часам дня местного времени. Все документы символического конституционного значения должны быть переданы боевым роботам НАМА. Одновременно должны быть сделаны распоряжения о роспуске армий. Функции правительства должны перейти под временное управление должностных лиц НАМА. После выполнения наших требований Мы приступим к окультуриванию этой примитивной расы более тонкими средствами ара только между нами эта планета сводит меня с ума. ее история это летопись убийств грабежей и насилия реки крови океаны крови даже сама земля этой планеты пропитана кровью. я не хочу здесь оставаться земля не строит против нас козни. Я знаю, и пусть их армии скоро расформируют, да и сами они не способны причинить нам вред, ненависть в воздухе почти осязаема. Однако работа по оккультуриванию должна продолжаться. С пожеланием мира Мордыш Кдак, организатор. За окном у лестницы Капитолия шумела толпа. Воздух полнился низким однотонным гулом. Словно вся толпа ворчала одним голосом, и изредка раздавались выстрелы. — Уже есть двенадцать? — спросил Киото. Полковник Калвер взглянул на дорогие наручные часы. — Нет, без пятнадцати. — Ага. — многозначительно протянул Киото и, отвернувшись от окна, посмотрел на Калвера. Ну, — но и где этот ваш гримше? — Будет с минуты на минуту. Полковник подошел к столу и начал перелистывать брошюру. Одну из тех, что распространяли захватчики Нама. «Он уже должен прийти», – тихо произнес Киото, немного смущаясь своих слов. Полковник кивнул. Киото почувствовал себя совсем неловко. Он не понимал американцев. Даже больше, чем не понимал Нама. Как может полковник сохранять спокойствие, когда робот Нама готовится войти в Капитолий, и завладеть американской конституцией. Киото пожалел, что не остался в Японии со своим народом, но тут же напомнил себе. Сейчас главное – остановить нама любой ценой. Только Америка владеет оружием, по мощи превосходящим атомное. Перед лицом общего врага Америка рассчитывает на помощь. Если научные знания Киото способны помочь, как сказал полковник, значит они помогут. Шум толпы усилился. Полковник Калвер сидел на стуле и читал брошюру, покачивая ногой. Киото мерил шагами комнату, нервно ероша волосы. Он надеялся, что жена, получив телеграмму, послушается его совета и тотчас переедет на остров Хансю. В Токио оставаться рискованно, особенно если нам вторгнуться в императорский дворец. На Хансю в доме его отца Жена и дети будут в безопасности. — Очень интересно, — пробормотал полковник. — Что именно? — быстро спросил Киота. — Их теория сообразности. Лицо Калвера оживилось. Вот, послушайте. При столкновении двух сил, меньшая трансформируется, чтобы стать похожей на большую. Сила в этом случае подчиняется фундаментальному закону сообразности или соответствия реальному миру и физически, и ментально. Хэ. Что вы на это скажете? Метафизика. Какое нам дело до их рационалистических объяснений? Прекратите расхаживать, рядовой, шутливо приказал Калвер. Конечно, нам есть до них дело, самое непосредственное, между прочим. Знать о враге как можно больше первое правило на войне. Вот, смотрите. Для нам отнимать чью-то жизнь основополагающее табу. А на это что вы скажете? Киото пожал плечами. В других обстоятельствах он бы с удовольствием подискутировал на предложенную тему. Но только не сейчас, когда армии мира расформированы, боевая техника уничтожена и все зависит от одного незаконченного образца оружия и одного человека. Мы можем доверять этому гримше? Абсолютно. Калвер выдвинул ящик и начал выставлять на стол банки с импортным табаком. Последний он достал закопченную глиняную трубку. Гримше служил под моим началом. Я без колебаний доверю этому большому хмурому человеку свою жизнь. — Он военнослужащий? — неодобрительно спросил Киото. Мастер-сержант. — Понятно. Киото снова начал ходить из угла в угол. Вообще-то, он думал, что войну против нама будут вести ученые, особенно после того, как военные расписались в полной беспомощности. Ученых он понимал. А вот возложить такую ответственность на сержанта, Калвер, должно быть, услышал мысли Киота. «Да не волнуйтесь вы так, гримши ответственный, целеустремленный и неподкупный человек. Он действует как бульдозер. Дайте ему задание». И он выполнит его, даже если весь мир ляжет трухой у его ног, а человечество превратится в воспоминание. Калвер улыбкой извинился за излишнее красноречие. «Очень поэтично», — сказал Киото, — но солдатам он все равно не доверял. Полковник встал и с сожалением осмотрел свой мундир. «Переоденусь-ка лучше в гражданское», — вздохнул он. По-видимому, армии больше нет. — Я принесу чемоданчик, — сказал Киото. Подойдя к двери, он остановился. — Сколько сейчас времени? — Без трех двенадцать, — отозвался Калвер, развязывая галстук цвета хаки. Снаружи гул толпы звучал все более угрожающе. Мастер-сержант Эдвин Гримше знал, что не должен оставаться в толпе. Его ждет полковник. Но что-то удерживало его среди людей. Он мало общался с гражданскими последние 12 лет. Действия толпы завораживали и отталкивали одновременно. На текущий момент очарование победило. Мимо гримше протискивался мужчина, сжимая метровый отрезок свинцовой трубы. «Он не войдет в Капитолий!» – рычал он. «Мы разнесем его на куски!» Сержант с любопытством посмотрел на мужчину. Он что, собирается атаковать робота, весящего, э, должно быть, целую тонну, с отрезком трубы? Эти гражданские настроены по-боевому. Правда, хватает их ненадолго. Такие же толпы собирались по всему миру. Их отвага улетучивалась после первой же неудачи. Гримше взглянул на часы. «Без двух двенадцать». Ультиматум истекает ровно в полдень, крайний срок, чтобы передать им Конституцию и Декларацию Независимости, которые находились под охраной в Капитолии, иначе их заберет робот Нама. Пока же огромный золотистый робот стоял без дела на ступенях Капитолия. Гремше остался стоять на месте, когда толпа устремилась вперед. Тысячи человек растеклись широким полукругом, Вокруг неподвижного робота Немногочисленные военнослужащие Пытались сдерживать людей Чтобы обеспечить пулеметами и гранатометами Зону обстрела Но разъяренная толпа Жаждала мести Гримше понимал чувства людей Он и сам с удовольствием Разорвал бы на части Кого-нибудь из захватчиков Но ему были чужды Скоротечные, легкомысленные Страсти толпы Такие эмоции быстро проходят вслед за первой волной ненависти. Гремше ждал своего часа и, если понадобится, был готов ждать вечность. Толпа беспокойно ворочалась, словно огромный осьминог. Люди щупальцами вытягивались из толпы, бились о заграждения и втягивались назад. Толпа заходилась в едином крике. Наступала и отступала единой волной. Сжимало один гигантский кулак. Двенадцать часов. Робот-нама наклонился вперед и стал подниматься по ступеням Капитолия. Затрещали армейские пулеметы. Пули рикошетили от блестящего корпуса и разлетались во все стороны, в том числе в людей. Кто-то закричал от боли, но крик потонул в реве толпы. Неодобрительно хмурясь, Гримше смотрел, как толпа прорывает заграждение и бежит вслед за роботом. В тот момент, когда они настигли его, сработали мины, установленные на ступенях Капитолия. Взрывы проделали в толпе большую красную дыру. Прогалина быстро заполнилась людьми. Робот продолжал двигаться в прежнем темпе. Солдаты прекратили огонь. Толпа окончательно окружила робота. Люди бросались на него, колотили по корпусу разводными ключами, монтировками, прикладами. У одного была ацетиленовая горелка. Он цеплялся за спину робота и пытался проплавить ему плечи. Робот отрешенно двигался вперед, игнорируя действия людей и аккуратно перешагивая через тела. Но вдруг настроение толпы изменилось. Гнев уступил место мрачным предчувствиям первобытному страху и, наконец, панике. «Он преследует меня!» – крикнул кто-то, хотя робот двигался прямо ко входу в Капитолий. «Он наступает!» – толпа развернулась и обратилась в бегство. У Гримше было преимущество в несколько секунд. Расталкивая людей, он зашагал прочь размашистой походкой крупного человека. Робота он не боялся. А вот толпа затопчет любого, кто окажется на пути. Оглянувшись, он поймал последний отблеск золотистого корпуса. Робот беспрепятственно входил в Капитолий. «Гражданские вели себя глупо, как обычно», — констатировал Гримше. Все, на экскурсию он потратил достаточно времени. Глава вторая. Неподалеку от Капитолия, по адресу, который продиктовал полковник Калвер, располагалось узкое коричневое здание. Гремше постучал в дверь и, услышав крик Калвера открыто, вошел и оказался в гостиной. Вместо военной формы на полковнике Калвере был серый деловой костюм. Но военная выправка никуда не делась. Костюм был хорошо подогнан, а цветок в петлице... Смотрелся как знак различия. Перед полковником на низком столике стоялось десяток банок импортного табака. Рядом лежала глиняная трубка. Калвер смешивал табак в коньячном бокале, принюхиваясь к полученной смеси. — Вольно, сержант. Садись, — сказал Калвер. — Мы больше не в армии. Гримше промолчал в ответ. Он знал, что они все равно на службе. И неважно, в форме они или нет. Калвер добавил к смеси еще несколько табачных волокон, нежно потряс бокал и начал набивать трубку. Что происходит на улице? Толпа попыталась остановить робота, доложил гримше, присев на край табурета. Им это не удалось. Ничего удивительного. Калвер раскурил трубку с помощью какого-то сложного приспособления и откинулся в кресле. Я так и думал. Этих роботов не остановила атомная бомбардировка, но толпа уверена, что ее праведный гнев прошибет любую броню. Он сочувственно улыбнулся. Глимше тоже улыбнулся, прощая полковнику высокопарность речи. А теперь перейдем к делу, сказал Калвер, попыхивая трубкой. Сразу после приземления кораблей Нама Президент провел совещание с начальниками штабов. Они понимали, что любая раса, способная преодолевать межзвездные расстояния, значительно опережает нас в технологическом развитии. Даже наше атомное оружие оказалось неэффективным. Президент представил некоторые положения, касающиеся ведения войны в условиях роспуска правительства и вооруженных сил, Калвер снова раскурил трубку. «У нас есть секретное оружие. Оно разрабатывается пять лет и пока не готово. Но что это за оружие? В его основе совершенно новый энергетический принцип. Оно аннулирует массу вместо того, чтобы ее разрушать. Президент считает, что оружие и работающие над ним ученые должны быть защищены любой ценой. Улавливаешь – куда я клоню?» да сэр ответил гримше морща от напряжения лоб поэтому весь проект ушел в подполье поскольку мы не представляем какие у захватчиков методы разведки численность подполья поддерживается на минимальном уровне меня назначили им руководить гримше одобрительно кивнул президент не мог поставить во главе проекта никого из высшего руководства за ними следили бы Об ученом не могло быть и речи. Ученые непрактичны. А Калвер — чертовски хороший офицер. Даже несмотря на вычурную речь и пристрастие ко всяким изыскам, он — лучший офицер из всех, под чьим началом довелось служить гримше. — А теперь о твоей роли в этом деле, — продолжил Калвер. — Мне нужен надежный связной, на которого я могу положиться. Подполье разделено на две части. Мы здесь, в Вашингтоне, а ученые и оружие спрятаны. Хлопнула дверь. В комнату стремительно вошел невысокий темноволосый мужчина с чемоданчиком в руке. «У меня здесь почти все, что нужно», — доложил он, переводя дух. «Не удалось найти Германии, и отсутствует половина компонентов формулы X524, но ученые пока могут работать с тем, что есть». «Гримше, знакомься», — сказал Калвер. «Киото, наш вашингтонский руководитель». Гримше медленно поднялся. «Японец?» Киото кивнул, неуверенно улыбаясь. Гримше посмотрел на него долгим взглядом, но его жесткие черты не выразили никаких эмоций. Потом он повернулся и отошел к окну. Улыбка сползла с лица Киото. «В чем дело, Гримше?» — спросил Калвер. Гримше повернулся. — Полковник, я могу высказать личное мнение? — Конечно. — Я не считаю, что война с Японией окончена. Лицо Гримше окаменело. — Договор о капитуляции подписан, — сказал Калвер. — Клочок бумаги ничего не меняет. — Полковник, вы действительно хотите услышать мое мнение? — Да, конечно. «Давайте расставим все точки». «Хорошо. Я прошел ту войну, и я все помню. Помню погибших на ней парней. Враги не становятся друзьями просто из-за клочка бумаги». Киота нервно улыбнулся, непроизвольно теребя шевелюру. «Я лично убежден, что нам не следовало прекращать войну», сказал Гримше, «до тех пор, пока мы не уничтожим их всех. Боюсь, Гримше». «Политик из тебя никудышний», — вздохнул Калвер. «Войны ведутся не между людьми. Войны — это последствия экономических проблем, поднявшего голову национализма и кучи других факторов». «Ничего об этом не знаю, сэр. Я просто считаю, что враг остается врагом. Навечно». «Что ж, раз у сержанта такие взгляды, — сказал киота «Мне лучше уйти». «Чепуха!» — оборвал его Калвер. «Гримше, вы же знаете, против чего мы восстали. Любая помощь для нас навес золота». «Знаю, сэр, и я не против, чтобы он с нами работал. Просто я хотел донести до вас, что я об этом думаю». «Это твое право!» — кивнул Калвер. «Лучше прояснить все с самого начала». А теперь вернемся к делу. Присаживайтесь оба. Не глядя друг на друга, Гремше и Киото сели. Мы дислоцируемся в Вашингтоне по двум причинам. Начал Калвер. Во-первых, оружие будет применяться именно здесь. Во-вторых, здесь легче найти необходимые материалы. Оружие и его разработчики укрыты в Вирджинии. Ты, Гремше. Будешь нашим курьером. Материалы нужно доставить в Вирджинию, а там ученые разберутся, что с ними делать. Киото выглянул в окно. «Предлагаю поторопиться», – произнес он извиняющимся тоном. «Намо могут закрыть город». «Вряд ли», – возразил Калвер. «На этот раз, гримше, не должно возникнуть никаких трудностей. Побудешь в Вирджинии...» пока им не потребуются недостающие компоненты. Тогда вернешься сюда. К тому времени мы соберем все, что нужно. — Хорошо, сэр. Калвер достал из нагрудного кармана листок бумаги и передал Гримше. Это пункт назначения. Запомни. Гримше глянул на листок и вернул Калверу. Тот поднес к нему зажигалку и держал, пока огонь не лизнул пальцы, Остаток бросил на пол. — В Вирджинии ты должен научиться обращаться с оружием. Мы из Киота относительно немобильны, поэтому за нами легко проследить. Оружие придется применять тебе. Сделаешь это, чтобы не случилось. — Хорошо, сэр, — сказал Гримше. — Оружие будет применено. Не глядя на Киота, добавил, — своих врагов и — Я не забываю. — Знаю, — ответил Калвер. — А теперь иди. Гримше отдал честь, поднял чемоданчик и вышел. Как только закрылась дверь, Киота поднялся и посмотрел на Калвера, с трудом скрывая гнев. — Полковник Калвер, я требую объяснений. Калвер откинулся в кресле и закрыл глаза, едва заметно улыбаясь. — Киота, отнеситесь к нему непредвзято. Как и любой человек, он не лишён недостатков. Но разве он не идеальная машина войны? Но его позиция... Его позиция, по отношению лично к вам, достойна сожаления. Но в целом она похвальна, ибо, безусловно, способствует выполнению задания. Калвер открыл глаза и внезапно сел прямо. Киота... «Я горжусь своей способностью видеть людей насквозь. Гримше идеально подходит для такой миссии». Вооружившись спичкой, полковник начал вычищать трубку. «Приходится обращаться с ней крайне осторожно», – проворчал он. «Сувенир из Коннахта. Не хочется возвращаться туда за другой такой же». киото подошел к окну. Улицы Вашингтона были непривычно пусты. Он попытался собраться с мыслями. Как может Гримше быть подходящим человеком? Разве упрямая, безрассудная ненависть приведет их к свободе? Очень ненаучно. Впрочем, это ведь дело военных, а у них все по-своему. Может, Калвер и прав. Киото не знал, да и не хотел знать. Больше всего он хотел оказаться дома, и чтобы его оставили в покое. От мордыш Гдак Организатор Экспедиция 87С6 Кому Ара Илдек Нама 4 Звездное скопление салонес Галактика Х-32А Цивилизаторская экспедиция на Сол 3 Приветствую! Первые два этапа кампании успешно завершены. Мы захватили все символические документы и подготавливаем их к отправке в музей отклонений на планету Иллик-2. Уничтожены все механические средства ведения войны, за исключением пока еще не выявленных экземпляров. Все армии СОЛ-3-го расформированы решениями правительств функции которых мы полностью взяли на себя. Некоторые земляне не оставляют попыток убить нас или вывести из строя наших роботов. Потерь среди нама пока нет, поэтому прибегать к последнему средству ликвидации отдельных землян необходимости не возникало. Поскольку этот народ – градостроители, мы централизовались. Наша культура – прочно овладеет крупными населенными пунктами и после этого выплеснется наружу в сельские районы. Насколько я могу судить, централизация не создает для нас опасности. Как я уже упоминал, земляне не управляют энергиями мощнее атомной. Мы развернулись в полную силу, используя методы подсознательного обучения диких народов гуманоидного типа – разработанные Моргишем. Земляне замечают только внешние, видимые аспекты нашей компании – книги, брошюры, радио, телепередачи и тому подобное Эти так называемые «методы прямого влияния» наталкиваются на ожидаемое сопротивление, в результате чего земляне не будут обращать особого внимания на происходящие в них значительные внутренние перемены земляне уверены, что наша идеологическая обработка не достигает цели. Эта вера основывается на их собственном опыте, неуклюжих попытках вколачивания принципов в голову друг другу на протяжении нескольких тысяч лет. Они не способны понять принцип сообразности, который базируется на том, что истинно неопровержимо. Их крайний скептицизм играет нам на руку. Как всегда, очень интересно наблюдать за проявлением подсознательного обучения. Медленный рост сомнений, ревизия старых идей, чувство неопределенности, приступы задумчивости и так далее Скоро мы и пройдем точку преломления. Идеи, медленно пускающие ростки тысячи ростков, неожиданно расцветут. Земляне даже не поймут, что они изменились. Они просто станут цивилизованными. Только что я получил информацию, которая меня озадачила. Мой прибор, выявляющий массовые тенденции, обнаружил подозрительный изолированный потенциал в ключевом городе Вашингтон или его окрестностях. Прибор дает вероятность 73% что потенциал создается одним лицом и присваивает ему уровень плюс 23. Значение плюс 23, конечно же, маловероятно. Даже у меня, организатора, более низкий коэффициент вероятностного влияния. Прибор я отошлю в ремонт, но на всякий случай поручу Грагашу разыскать этого гипотетического индивидуума и по обнаружении «Индоктринировать!» «Ко времени моего следующего сообщения, я надеюсь, планета будет цивилизована!» С пожеланием мира Мордыш Кдак, организатор. Гримше без происшествий доставил чемоданчик секретной научной группе в Вирджинию, но потом он остался не у дел. Немногословным, занятым по уши специалистом центра было не до него». Круглые сутки они работали над оружием, прерываясь только на сон. Гримше пытался им помогать, но только путался под ногами. Поэтому он уходил в горы, гулял, охотился и ждал, когда его услуги снова потребуются. Однажды он дошел до ближайшего городка и увидел, что Нама уже здесь. Зрелище пробудило в нем волну бессильного гнева. «Вот он, враг, рядом!» А сделать ничего нельзя, только ждать. Горожане, казалось, воспринимали захватчиков вполне спокойно. Насколько гримши мог разобрать издалека, они выглядели вполне довольными. Это его не встревожило. Гражданские слабоки предателей везде хватало. Ученые показали ему на модели, как будет работать готовое оружие. Управление оказалось на удивление простым. И неважно, насколько сложное устройство внутри, главное, чтобы оно работало. Примерно через месяц оружие было готово, за исключением вставок из Германии и компонентов Формулы Х-524. Гримше надел неброский костюм, вооружился автоматическим пистолетом 45-го калибра и отправился в Вашингтон. Глава третья Он добрался до столицы на закате дня и сразу же заметил, что город изменился. Но как именно? В чем это выражалось? Так сразу и не скажешь. Потом он обратил внимание, что в городе очень тихо. Вашингтон – вечно шумный, бурлящий город, но только не сейчас. Несколько автомобилей катились по улице медленно, почти нерешительно. Люди собирались небольшими группами на углах и разговаривали в полголоса. Чтобы не выделяться из общей массы, Гримше замедлил шаг. «Здесь никто никуда не спешит», — подумал он. «Более того, кажется, что конкретно никто никуда не идет». И в этот момент он заметил человека позади. Он не знал, как долго тот следует за ним. Подавив импульсивное желание выхватить пистолет, Гримше продолжил идти размеренным шагом. На ближайшем перекрестке он свернул. Человек свернул тоже. Гримше обогнул три квартала. Человек следовал за ним, как привязанный. Гримше юркнул в какое-то здание и спрятался за большой входной дверью. Человек вошел внутрь, осмотрелся. Увидел в задней части вестибюля надпись «Выход» и побежал туда. Гримше выбежал через парадную дверь и стал плутать переулками, внимательно поглядывая по сторонам. Хвост так и не появился. Слегка запыхавшись, Гримше вошел в здание из коричневого камня. Киото спал на диване. Калвер сидел в кресле и читал книгу. Полковник был босиком в футболке и свободных брюках и выглядел абсолютно по-граждански. — А я все гадал. Когда ты вернешься? — лениво проговорил Калвер, опуская книгу. Киота проснулся и сел на диване, сонно потирая глаза. — Как обстоят дела с оружием? — Почти все готово. Заминка из-за Германии и компонентов для Х-524. Калвер кивнул. — Быстро они работают, — сказал он Киото. — Тебе не кажется? — Действительно, очень быстро, — согласился Киото. Снаружи загремел громкоговоритель. — В галактике множество гуманоидных рас. Не забывая о них, когда думаешь о себе. — Что это? — спросил Гримше. — Они все время передают какую-то чепуху, — объяснил Калвер, — о других расах об особленности и сотрудничестве. У них целая компания. Почему не обрежете провода? Нет смысла. Они снова починят. «А теперь...» — прокричал громкоговоритель. «Предлагаем вам музыку планеты Инг. Ее тональная система отличается от земной. Это совершенно иная концепция звукового мира. Но послушайте сами. От того, что она другая...» Она не стала менее прекрасной. Заиграла музыка. Приятная, правда? Улыбнулся Калвер. Мне медведь в детстве на ухо наступил, сказал гримше. Полковник достал трубку и стал набивать ее табаком. Значит, оружие почти готово. Удивительно быстро. Удивительно. Поддакнул Киото. Гримше удивленно посмотрел на них. Что-то в них изменилось. Киота еще ладно. Но что с полковником? Повисло молчание, которое, казалось, ничуть не беспокоило ни Калвера, ни Киота. Потом полковник спросил. «Сержант, ты проголодался?» «Думаю, да. Сегодня еще не ел. Пойдем». Полковник встал и проводил Гримше на кухню. — А, сейчас найдем что-нибудь, что тебе понравится. Открыв холодильник, он вытащил блюдо, заполненное коричневатой субстанцией. — Вот, попробуй. — Что это? — Не знаю. Его раздавали нам. Оно с планеты Мехвис. Вкуснее всего, что ты ел. — Спасибо. Не надо. Гримше нашел в холодильнике буханку хлеба, салат, латук, Холодный стейк и бутылку пива. Пока сержант ел, калвер задумчиво мурлыкал. «Сэр!» — наконец сказал гримше. «Что-то не так?» «Ты о чем?» «Не знаю, но здесь как-то странно». «Японец не откалывал номера?» «Киота!» «Господи, нет! Что тебе взбрело в голову?» «Вы не такой, как прежде!» — заметил гримше. Калвер размышлял минуту, попахивая трубкой. «Возможно, Гремше, ты и прав, но эти изменения естественны. Мы же испокон веков считали себя единственным разумом во Вселенной. И вдруг встречаем инопланетян, узнаем о сотнях тысяч обитаемых планет. Это заставляет задуматься!» «Только не меня!» — сказал Гремше и пробуждает интерес к различным вещам, таким как судьба, мир, война, смысл жизни и многим другим. Они вернулись в гостиную. Музыка закончилась, и громкоговоритель объявил. «Помните, для лучшего понимания учения Нама нужно прочитать учебник номер 23 «Эмпирические методы постижения истины», «Вы достали компоненты для формулы Х-524?» — спросил Гримше. Калвер и Киото выглядели так, как будто вопрос застал их врасплох. Потом Киото подошел к стенному шкафу и вытащил небольшую сумку. «Здесь все», — сказал он. «Сэр, готов план атаки?» — спросил Гримше у Калвера, принимая сумку. «Да, конечно». Кивнул калвер и вдруг зачистил. «Доставишь компоненты в Вирджинию. Когда оружие будет готово, доставишь его сюда. Оно переносимое? Отлично. Ты уже его освоил? Хорошо. нам концентрируется в одном единственном здании. Смешно, правда? И новые прибывают каждый день. Идеальная мишень. Мы пойдем туда, прицелимся и бабах Полковник замолчал и почему-то покраснел. Он выглядел сконфуженным. О чем я говорил? Ах, да, конечно. У тебя приказ, сержант. Между прочим, знаешь, у нама есть лекарство, которое вылечивает шизофрению за час. И процедура что надо, пробормотал Киота. А их подход к экономической стабильности? Только свободное предпринимательство. — воскликнул Калвер. — При этом они нашли решение циклических кризисов. — Гримше, ты должен прочитать их книги. Очень познавательно. Даже выдворив их, мы надолго останемся перед ними в долгу. Гримше глянул на книгу, которую читал Калвер. Она называлась «Эмпирические методы постижения истины». Он лиснул ее наугад и прочел. — Долгое время считали, что истина расплывчата, относительно имеет спектр оттенков от черного – ложь, до белого – истина. Умозрительность такой точки зрения легко доказуема, стоит лишь рассмотреть… Гримше захлопнул книгу. «Прощайте», – сказал он и вышел. Проводив сержанта взглядом, Калвер повернулся к ученому. «Тебе не кажется, что он вел себя как-то странно?» «Теперь, когда ты сказал об этом, да, кажется. Но в чем именно странность, я не знаю». «Я тоже». Некоторое время они сидели молча. Потом Киото сказал. «Я понял. Уходя, он не назвал тебя сэр». «И верно». Задумчиво согласился Калвер. «Не назвал!» Он снова взялся за книгу. Громкоговоритель зарядил дилианскую барабанную музыку. Смеркалось. Гримша на мгновение замер, оглядывая тихую пустынную улицу. Потом крепче сжал ручки сумки и зашагал вперед. Что-то было не так, и он это чувствовал. Неужели полковник Калвер сдался? «Нет, невозможно. Он знает полковника много лет. Нет офицера лучше. А хороший офицер не может взять и вот так измениться. Или может?» Гримше пытался разобраться в своих сомнениях. «Нет ничего страшного в том, что Калвер изучает дары Нама. Может, некоторые из них действительно представляют собой что-то ценное?» Но факт остается фактом. нама оккупанты, враги, а с врагами не дружат. Их уничтожают. Всех до последнего. С полковником будет все нормально, – решил Гремше, как только он избавится от японца. Переходя через улицу, он заметил следующего за ним человека. Гремше нащупал в кармане пистолет, снял с предохранителя, И взвел курок. Место было подходящее, не хуже и не лучше любого другого. Грагаш улыбнулся про себя, увидев, как землянин остановился и повернулся к нему лицом. Превосходно! Значит, землянин расположен к разговору. Грагаш приблизился нарочито медленно, стараясь не испугать человека. Землянин был рослый, настороженный и хмурый. Стоял идеально ровно и неподвижно, но было в его позе что-то неестественное. Как будто человек смотрел на себя со стороны и приговаривал. «Вот так я должен стоять!» Грагаш остановился в трех метрах. Он чувствовал, что землянин его не боится. С этим человеком придется обращаться вежливо и очень осторожно. «Прошу прощения!» «Могу я с вами поговорить?» – спросил Грагаш. «Конечно». Грагаш не смог выявить у человека непроизвольного напряжения мышц. Он действительно расслаблен или у него самоконтроль, как у сверхчеловека? «Я – Нама», – прямо сказал Грагаш. Землянин кивнул. «Кажется, у вас навязчивое, почти маниакальное предубеждение против нас», – продолжил Грагаш. Я хотел бы изложить несколько фактов. Он замялся. Каменное лицо землянина оставалось непроницаемо. Темнело. Грагаш подумал было включить защитный экран, но потом решил, не стоит. Пусть человек видит, что Нама — друг. К тому же он всегда успеет включить экран, как только заметит напряжение мышц, предупреждающее об атаке. «Вы несчастливы!» — сказал Грагаш. — Я предлагаю вам функциональное объяснение вашего состояния. Грагаш не заметил, как его настиг удар. Он отшатнулся, пытаясь включить защитный экран и осознавая, насколько сильно он недооценил человека. Мысленный контроль землянина был поразителен и нетипичен. Действие было спланировано, но скрыто. «Шизофренические личности способны!» Землянин выставил вперед руку, в ней блеснул металл. «Стой!» — крикнул Грагаш. Удар сбил его с ног, и мысли оборвались. «От. Мордыш Гдак. Организатор. Экспедиция 87С6. Кому? Ара Илдек. Нама четвертый». Звездное скопление Солонез. Галактика Х-32А. Тема. Цивилизаторская экспедиция на Сол-3. Приветствую! Великий день настал! Точка преломления достигнута и успешно пройдена. Еще одна планета вливается в дружную семью цивилизаций, но не каждый конкретный человек. Мы не сумели добраться до всех изолированных групп. Но крупные населенные центры, главная часть планеты, цивилизованы. Культура будет распространяться дальше, как круги по воде. И этот процесс не остановить. Здравомыслие на этой планете восторжествовало. Можете представить себе потрясение землян, когда точка преломления была пройдена? Незабываемое ощущение, чем-то сродни процессу превращения куколки в бабочку или самому процессу рождения. Вначале земляне были подозрительны. Паника первых часов сменилась ненавистью. Потом пошел медленный процесс осознания. И, наконец, понимание. Поскольку земляне научились рассуждать здраво, мы предоставили им остаток информации. Первое. О том, что мы, Нама, вмешались не ради корыстных интересов, а только потому, что Земля оказалась на грани самоуничтожения. Второе. О том, что Земля имеет право присоединиться или не присоединиться, хотя последнее и нетипично, конфедерации свободных планет, чтобы разделить с ними процветание, участвовать в торговле, делиться инновациями. Третье. О том, что экспедиция НАМА покинет планету в полном составе, как только мы соберем оборудование. Нашего внимания требует другая планета, где идет ядерная война. Земляне без проблем сформируют новые правительства, или, как я думаю, единое правительство, поскольку теперь ничто не помешает исполнению их заветной мечты о едином государстве. Мы, как обычно оставляем им прототипы космических кораблей и многое другое, что, возможно, они найдут для себя полезным. В отдельном отчете я обрисовал реакции землян. Подытоживая, могу сказать, изначально они воспринимали нас как карательную экспедицию. Узнав же о наших истинных целях, они были потрясены. Альтруизм они считали труднодостижимым идеалом, а не повседневной реальностью. Также в процессе индоктринации многие полагали, что их гипнотизируют или им промывают мозги. Как же далеки они были от истины. Уловки использовались лишь для того, чтобы позволить им в полной мере оценить истину, которую мы им принесли. Однако победа омрачена трагедией. Грагаш убит человеком которого должен был просветить, землянин снова исчез из нашего поля зрения. Его коэффициент влияния вырос до плюс 25, следовательно, он должен обладать оружием, использующим трансатомную мощь. Вынужден признаться, я сильно нервничаю. Грагаш был единственным компетентным следопытом. Влиять на общие тенденции населения нетрудно, а вот выбрать одного человека из миллионов почти невозможно. Правда, у нас есть козырь, обобщенный образ этого человека, собранный из его личностных качеств, выраженных через его поступки. Я передал его образ боевым роботам. Если они найдут его, то потребуют от него немедленной сдачи. В случае неповиновения у них есть приказ стрелять на поражение. Такой шаг, очевидно, говорит о моей несостоятельности, но я должен защитить экспедицию. Никак не могу понять, зачем он это делает. Он уже должен знать о наших намерениях. Почему он упорствует? В настоящее время мы стягиваем наши силы в Вашингтон, и готовимся к убытию, с пожеланием мира, Мордыш Гдак, организатор. Глава 4. Гримше пришлось прождать еще неделю, пока техники завершили сборку и проверили работоспособность оружия. Напоследок они встроили оружие в небольшой чемоданчик, разместив органы управления наверху рядом с ручкой. Как только все было готово, Гримше уехал. Помня о почти пустых улицах Вашингтона, он оставил машину в пригороде и пошел пешком. «Хороший денек, приятель!» – окликнул его кто-то. «Хороший!» – вежливо ответил Гримше, держа палец возле спусковой кнопки. «Вот!» – человек подошел и протянул пачку банкнот. «На, возьми!» Несколько мгновений Гримше колебался. Потом взял деньги. Почему отдаешь? По двум причинам. Во-первых, у меня их полным-полно. Перекомпенсация. Во-вторых, у тебя такой вид, словно ты что-то потерял. Не знаю, так ли это, но надеюсь, что деньги сделают тебя счастливее. И человек, насвистывая, зашагал прочь. Гримше посмотрел на банкноты и сунул их в карман. Странный тип, — решил он, — явно не в порядке. Однако странно выглядел весь город. Гримше попытался разобраться, в чем дело. Те же самые здания, те же улицы, те же магазины. А вот люди... люди другие. Почему другие? И вдруг Гримше понял. Они были счастливы, все до единого он никогда не видел столько счастливых лиц гримше почувствовал отвращение на углу собралась группа мужчин один из них говорил мне казалось будто я вывернут наизнанку парни я и вправду увидел себя скажу впечатление не из лучших о вы мы несовершенны посетовал другой да и слава богу воскликнул первый совершенство недостижимый идеал главное что мы уже не толпа не вешь и не ставим друг другу подножки гримши прошел мимо похоже он единственный здравомыслящий человек во всем городе гражданские готовы лизать оккупанам руки презрительно думал он Пешая прогулка быстро ему разонравилась. Он понял, что у него у одного серьезное, сосредоточенное лицо. Но с этим он ничего не мог поделать. Гремше остановил такси. Водитель оглянулся на пассажира и медленно покачал головой. «Приятель, вылезай!» «Почему?» «С тобой что-то не так. Не знаю, что именно. Но пять минут в твоем обществе...» И плохое настроение обеспечено на весь день. — Ты не можешь высадить меня просто так, — разозлился Гримше. — Я сообщу в компанию. — Сообщай. — Ну, уволят меня. Ну, займусь чем-нибудь поинтереснее. Вот только босс вряд ли станет с тобой разговаривать. Гримше едва сдержался, чтобы не врезать таксисту по физиономии. — Но стоит ли рисковать из-за пустяка? «Черт с ним!» – решил сержант и вылез из машины. Путь до коричневого дома превратился в кошмар. Гримше с трудом узнавал людей. Это были не земляне. Они были ненормальные. Он ускорил шаг и крепче сжал ручку чемодана. Дважды он замечал вышагивающих по улице огромных роботов Нама и оба раза предпочел обойти их стороной. Полковник Калвер и Киота потягивали пиво на кухне. «Проходи, дружище!» — обрадовался Киота, увидев вошедшего Гримше. «Присоединяйся!» Пропустив его слова мимо ушей, Гримше посмотрел на Калвера. Полковник указал на стул. «Оружие готово!» — доложил Гримше. «Можно начинать!» «Садись!» — сказал Калвер. — Планы изменились. Гримша сел, зажав чемодан между ног. Сунув руку в карман, сжал рукоять пистолета. — Это трудно объяснить, если ты не чувствуешь этого сам, — начал Калвер. — Я слушаю. — Мы ошибались в отношении Нама, — вклинился Киото, желая помочь полковнику. — Они пришли с единственной целью — помочь нам. «Понимаешь, сержант?» «Продолжайте». «Ты не слушаешь», — сказал Калвер. «Внимательно слушаю». «Хорошо. Взгляни на происходящее иначе». Калвер вынул трубку изо рта и положил на стол. «Мы на земле сражались, разрушали, убивали, обманывали, лгали с незапамятных времен. Не потому, что мы так хотели. Это наша извечная трагедия» среди нас мало из чадей ада мы стремимся делать добро мы ищем смысл жизни а находим одни миражи но теперь с этим покончено продолжил киота смысл жизни прост и доступен стоит только понять его и в голове полная ясность верно вы все святые сказал гримше Я вижу нимбы. Нет, сорвался на крик Калвер. Мы люди со всеми присущими людям недостатками. Но теперь мы просвещены и можем работать над этими недостатками. Нам помогает объединенная галактика. Придет время, и она получит помощь от нас. Атака отменяется. Сейчас я уничтожу оружие. Калвер протянул руку к чемодану, Но Гримше достал пистолет. «Атака не отменяется», — сказал он. «Ты не понимаешь!» — начал Киото, но, взглянув в лицо Гримше, отодвинулся к дальнему краю стола. «Все я понимаю», — сказал Гримше. «Они явились без приглашения. Они ликвидировали армии. Это вторжение. Но война не закончена». «По крайней мере, не для меня, до тех пор, пока у меня есть чем ответить». «Гримше, гримше!» — грустно протянул полковник. «Ты ненормальный. Почему ты не понимаешь, что я тебе говорю? Не было никакой войны. То, что ты замышляешь — убийство». «Я не забываю своих врагов». Гримше встал, не выпуская чемодана из рук. Калвер помолчал, потом сказал. «Это моя вина, Гримше. Я сам тебя выбрал и подошел к выбору слишком ответственно. Ты мой персональный монстр, мой голем. Я чувствую себя Франкенштейном. И вот ты обратился против своего создателя». Он шагнул вперед. «Отдай чемодан! Это приказ!» Гримше выстрелил в грудь. Сила выстрела отбросила полковника назад. Он налетел на кухонный стол. Трубка скатилась на пол и разбилась. Калвер упал на колени и слепо нащупывал осколки. Гримше выстрелил еще раз. «Теперь твоя очередь», — сказал Гримше забившемуся в угол киота и выстрелил ему в голову. «Вот мы и в расчете!» Сунув пистолет в карман, он поспешил к двери. Его охватило приятное возбуждение. «Ставки сделаны!» «Время действовать, наконец, пришло!» «Он один отомстит за всю землю!» На улице его поджидали два робота-нама. Возле них собралась небольшая толпа. «Сдайся им добровольно», — посоветовал кто-то. «Ты отвратителен!» «Ненормальный!» Роботы двинулись с места. Гримше нацелил чемодан, быстро выставил дальность и нажал на кнопку. Роботы, толпа и дома по соседству, исчезли. Гримше припустил рысью к зданию, в котором окопались нама. Он надеялся что по дороге его не подстрелят. Это было бы нечестно. Все вокруг предатели. Возможно, все на земле. Он последний верный солдат. Но кому есть дело до верности, когда нама приносят дары? Нама высадились на землю без приглашения. Достаточная причина, чтобы их уничтожить. Рано или поздно, Они доберутся до него, даже несмотря на чудо оружия Но он доберется до них первым. Он ополовинил толпу предателей, блокировавших проход к зданию Нама. От. Мордыш Гдак. Организатор. Экспедиция 87С6. Кому? Ара Илдек. Нама 4. Звездное скопление Солонез. Галактика Х-32А. Тема. Цивилизаторская экспедиция на СОЛ-3. Приветствую. Это мое последнее сообщение с СОЛ-3, поскольку мы уже приготовились покинуть планету. Моя команда собралась в Вашингтоне и ожидает кораблей. Это была трудная миссия, но она принесла удовлетворение. Когда мы приземлились на планету воюющих дикарей, я испытывал внутренний трепет. Теперь я оставляю после себя мир и взаимопонимание. Планета готова занять свое место в объединенной галактике. Вероятно, вскоре они соберут экспедицию, подобную нашей, и помогут нам сеять разумное, доброе и вечное. Только что поступил доклад. В городе замечен тот самый землянин. Он уничтожил много людей и двух роботов НАМА. Согласно докладу, он движется в нашу сторону. Я отдал приказ о его уничтожении. Слишком много жизней потеряно по его вине. Забавно, но у землянина тот самый архетип, который всегда тормозил прогресс своего народа. Он убежденный и неподкупный. Более умные люди нашли бы его полезным, к их собственному несчастью, потому что умные люди могут менять точку зрения, а этот человек упрям и целеустремлен. И верх безумия, так закрывать свой разум, чтобы ничего не проникло в него извне. Прошло несколько минут, землянин еще жив. Мы не привыкли убивать. Наш разум сжимается от такой необходимости, А этот человек — хитрый дикарь. Возможно, мы чересчур цивилизованы. Ара, эта планета слишком долго купалась в крови. Возможно, нужно ее очистить. Ох, какая нелепая мысль. Пожалуйста, вычеркни ее из моего доклада. Еще одно донесение. Землянин замечен вблизи нашего штаба. Обязательно передай совету, чтобы не судили о планете по одному человеку. Земля прошла подготовку, она цивилизована. Только непредвиденные факторы могли привести к подобному инциденту. Они приближаются к нему, стреляют, но, боюсь, слишком поздно. Даже умирая, он нацеливает оружие...